Вера Отишева Елена Вилар. Запрет на любовь. Пролог. В темном зале бара клубился табачный дым, вырисовывая призрачные фигуры. На сердце у Аглаиды было неспокойно и муторно. Алкоголь непривычно жег желудок, разгонял кровь и путал мысли. Все, что хотелось забыть, накатывало волнами. Обида и слезы норовили прорваться через плотину самоконтроля. Молодая женщина никогда не позволяла себе плакать в присутствии других, только в одиночестве своей спальни. Лишь мягкая и преданная подушка знала секреты, которые порой выдавала ей Аглоида вместе с судорожными рыданиями. Но сегодня невольным, правда терпеливым слушателем стал Мулат Айзик. Именно так гласил его Бейдж. Он был барменом небольшой забегаловки, куда молодая женщина вошла случайно. А Глаида в своем деловом костюме со строгим пучком на голове совершенно не вписывалась в местный контингент завсегдатаев. На мир она смотрела через тонкие стекла очков в дорогой оправе. Зрение ее подводило или вовсе предала. Так бывает, когда кажется, что все и все предают. А может и не кажется. Может, это заговор Вселенский против одной слабой, хрупкой женщины? Теперь Аглаида ни в чем не была уверена. Еще утром она была на вершине, но все ее достижения оказались замком из песка, который осыпался под натиском морских волн. Сам мир рухнул от предательства отца. Мутный взгляд Васильковых глаз забликующим стеклом очков вновь оторвался от стопки сводкой, противной горькой, подстать настроению клиентки. Молодая женщина постаралась улыбнуться, ведь это так привычно – улыбаться, даже когда не можешь, когда хочется кричать от злости и гнева. Улыбаться в любой ситуации. Это воспитание, это правило общества, в котором она привыкла жить. Улыбка фальшивая, как и доброжелательность на лицах мнимых друзей и соратников. Никому нельзя верить. Предадут. Даже отец. Мои родители никогда не скрывали, что я приемная дочь, сипла и очень тихо сказала Аглаида, обращаясь к бармену. Мужчина не слышал ее голоса, так как музыка, громыхая, заглушала любые звуки. А в те редкие секунды, когда затихал диджей, Надрывно орал телевизор, передавая трансляцию футбольного матча, который был для Метиса куда интереснее, чем бред пьяной клиентки. Да, она заказывала уже третью стопку русской водки, но грядущие проблемы от ее пребывания уже наводили на бармена тоску. Порой мне хотелось, продолжала бубнить молодая женщина, не обращая внимания на монотонное протирание барменом идеально чистого стакана чтобы между нами не было этой правды. Зачем? Когда тебя любят и души в тебе не чают, зачем такая жестокая правда?» Клиентка взмахнула рукой, чудом не опрокинув опустевшую рюмку. Бармен перехватил ее, взглядом спрашивая, налить ли еще, а получив кивок, в знак согласия потянулся за бутылкой. «Лишним ногим позже, повзрослев, я поняла, что честность – Залог хороших взаимоотношений глубокомысленно изрекла Аглая. Честность, будь она неладна, с этой честности все началось этой же честностью и должно закончиться. Все закончится.